Кедры, черные сосны, дубы и вязы с гор от истоков Ефрата и Тигра сплавлялись до верфий Неарха. Гессиона со свойственным фиванки эпическим стилем описывала свои скитания между Вавилоном и маленькими городками кораблестроителей, оазисами пальм, одинокими храмами и бедными селениями рыбаков, затерявшимися среди моря тростниковых зарослей.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 Хромая и ворча появился в конце террасы искалеченный тесолийц, оставшийся в Экботане у Таис смотрителем дома и лошадей, после того, как тесолийские конники вместе с другими эллинскими воинами были отпущены Александром на родину. Теперь Ройкас приглядывал и за мальчиком, которому требовалась мужская рука и умение воина. Не вернулся на родину и начальник конников Леонтиск, отправившийся на восток вместе с Александром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 в упоение, по просторной площадке перед домом. финетинка за Ашт все-таки уехала в Тесалию со своим ликофоном. В доме появилась Акеали, печальная, добрая и застенчивая девушка из Северной Сирии. Для Акеали не существовало никого выше Леонтиска. Она баловала мальчика свыше всякой меры, не слушаясь даже Эрис, которую страшно боялась.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 простиравшихся далеко в холодную страну мрака за море птиц, танаис и Эвксинский понт. Кто бы мог подумать, что через несколько столетий на месте Александрии Эсхаты вырастет прекрасный город. Его назовут на языках будущих народов Терози Чахон, невестой мира. Не однажды вспоминала Тайс рассказ Леонтиска о массагете, казненном Александром после битвы при Гавгамеле.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 Безмерно отважный, скромный и мечтательный, как всякий тесолиец Леонтиск, ушел из ее жизни. Он умер от раны на третий день после сражения, улыбаясь, как положено Эллену. Призвав Гефестиона, он передал Таис последний привет и все имущество, оставленное в Экботане. Немалое количество золота и драгоценностей. Через год по поручению Таис разыскали родственников начальника конницы в селении Блисфтии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 Всего в нескольких тысячах стадий находились пределы суши. Нерх надолго простился с Гессионой. И представь себе, Тайсмыслана услышала заливистый смех Гесионы. Последнее известие от Нерха. Отважный мой моряк назначен командовать агрянской конницей, кроме своих соплеменников, критских лучников, которых осталось совсем немного.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 И воздух здесь, на возвышенности, немного схож с лучезарным, тонким и животворным воздухом нашей элады дуновением Олимпа и крыльев священных птиц. Повсюду в Азии, за исключением трех благословенных городов Ионии, Хиоса, Клазомен и Эфеса, солнце тяжелое, слепящее, угнетает ум и чувства, а пыль застилает горизонт. Даже в Египте свет слишком силен, а воздух не искрится, переливаясь волшебными лучами, в которых так четки все предметы, так облекаются очарованием женщины и статуи, что каждый элен становится художником. Пора тебе отдохнуть от влажной жары и мух Вавилона. Я боюсь за Александра, Птолемея, Гефистиона и всех наших людей, проведших эти три года в боях и походах за пределами Персии, от Герканского моря птиц в степях и горах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 когда наше войско с большим трудом и опасностями переправилось через многоводный и быстрый оксус, называемый еще «рекой моря». Навстречу появилась огромная толпа оборванных, диких и грязных людей. Они размахивали зелеными ветвями, бронхиями, отсюда их прозвище, плясали и вопили от радости на искаженном до неузнаваемости Койна. Так выглядели потомки, внуки и правнуки эллинских пленников – вывезенных к Ксерксам в самую глупь Персии для работ на восточных ее границах. Александр, отъехав в сторону, хмурясь, рассматривал одичалых оборванцев и, внезапно рассверепев, приказал перебить всех до единого. Жалкая толпа не успела разбежаться. В начале прохода через богатые зверями леса и степи на окраине моря птиц Александр охотился на львов, тигров и медведей поощряя своих друзей к единоборству с могучими зверями на коротких копьях один птолемей не принимал участие в диких забавах спокойно снося насмешки самого александра однако когда кратер был жестоко искусан медведем александр прекратил охоту тайс устала писать позвав фройкоса она велела приготовить лошадей ба для себя и салмах для эрис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 «Рука об руку, мы пойдем в царство Аида. Я уже просила великую мать оставить меня дожидаться на полях Асфаделей». Таис внимательно рассматривала эту странную не то рабыню, не то богиню, сошедшую к смертным для ее охраны. Чистое и твердое ее лицо вовсе не выражало кровожадность, смертельную угрозу для врагов, как некогда казалось Тайс. Вера что-то такое, чего не знала вольнодумная Афиненка. Победа над страхом и болью. Как некогда у девственных жриц Артемис в Эфесе, породивших легенды об амазонках. Но те впадали в священное неистовство Минат, сражаясь с яростью диких кошек. А для Эрис характерно выражение, которое скульпторы Афин должны были придать статуе подруги тирана-убийц, героини Лиэны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 выбирая короткие и крутые спуски и не обращая внимания на восторженные взгляды прохожих. Таис и Эрис давно привыкли к ним. Действительно, эта пара, как в свое время Таис с Эгисихорой, не могла не привлекать внимания. А у юношей попросту захватывало дух, и они долго провожали глазами прекрасных всадниц.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 Александр затаил злобу на Калистена. Философа поддерживали македонские ветераны, но он не имел влиятельных друзей. В конце концов, вместе с юношами из ближайших прислужников царя его осудили за намерение убить Александра и еще за какие-то преступления. юноши побили камнями собственноручно военачальники Александра, а Калистена заковали в цепи, посадили в клетку и, по последним слухам, повесили в Бактриане. Однако простирание перед собой Александр отменил. Еще до того, отступив от реки Песков в Мараканду, Александр много пил, стремясь облегчить страдания, головные боли после ранения камнем. В припадке ярости он убил Черного Клейта, верного туповатого гиганта, дважды спасавшего его жизнь, брата Ланисы, няни Александра в Пеле. После тяжких приступов меланхолии и раскаяния Александр отправился штурмовать заоблачную крепость Бактрианы. Там он женился на дочери бактрианского вельможи Роксане, схваченной как военная добыча. Птолемей писал, что брак не смягчил порывов жестокости повторявшихся все чаще. Даже им, ближайшим друзьям, надлежало соблюдать большую осторожность в отношениях с царем. Еще в начале странствования по восточным степям Александр заменил свой шлем с львиной головой на другой, украшенной крыльями большой птицы. Местные жрецы уверяли, будто в царя вселился Симург, дух высоких холмов, спускающийся на землю в образе грифа, чтобы помочь людям в их бедах. Не знаю, чем помогал Александр жителям восточных степей. Тайс оборвала начатую фразу, тихо засмеялась и дописала. «Видишь, я попала под влияние Птолемея». Мудрый воин любит предсказывать беды и перечислять прошлое несчастье, хотя это нисколько не мешает его храбрости и веселому нраву. Слишком веселому в том, что касается женщин. Тут он поистине равен Александру в неутомимости исканий. Впрочем, ты это знаешь. Давно, еще в Египте, ты предсказала ему, что женщин у него будет много, а богиня одна. Теперь это богиня его жена, и что же дальше? Довольно, я устала писать, а ты утомишься читать. Приезжай сюда, в к и мы с тобой наговоримся вдоволь. Покатаемся на лошадях, потанцуем. Здесь собралось много поэтов, философов, художников, музыкантов и артистов. Здесь и Лисип со своей мастерской, и Эвбеец Стемлес, славной статуями коней, знаменитая певица Аминамена, много прекрасных людей. Сюда же в ожидании Александра прибывают путешественники из очень далеких стран Индии, и Иберии. Приезжай, тебе будет веселее, чем одной в Вавилоне. Не будем слишком страдать за наших мужей. Помимо боевых и походных тягот, у них есть своя доля счастья. Птолемей писал о необъятных равнинах, поросших ароматным сильфием, о захватывающем дух зрелища исполинских снежных гор ряд за рядом, вершина за вершиной, заграждающих путь на юг и восток. О горных озерах волшебной голубизны, таких же глубоких, как небо. О невообразимом просторе степей, где плоские холмы, увенчанные странными изваяниями плосколицах и широкобедрых женщин, вздымаются бесконечной чередой, как волны моря между Критом и Египтом. И, наверное, выше всего для них чувство каждодневных перемен. Ожидание неслыханных чудес по мере приближения к пределам суши. Толемей писал, что чем ближе они продвигаются к Индии, тем больше становится деревьев, одинаковых с нашими в Элладе. Ели и сосны в горах за Парапомизом совсем такие же, как в горах Македонии. Иногда, кажется, приходишь снова на родину. Этому нет объяснения. Тайс закончила письмо, запечатала, и, чтобы оно ушло поскорее, велела отнести в дом начальника города и казначея Гарпала, заменившего убитого Пармения. 4500 стадий, немалое расстояние отделяло Экботану от Вавилона, но Ангарейном государственной почтой письмо шло всего шесть дней. Утомившись писанием, Птолемей поставил Таис условие не пользоваться искусными писцами, раскрывателями всех секретов. Она опустилась к бассейну у лестницы, куда Птолемей провел воду горного источника, холодного даже в жаркую пору. С веселым воплем она кинулась в раковиноподобное углубление, через которое журча переливалась чуть зеленоватая вода. На крик прибежала Эрис, никогда не упускавшая случая поплескать и потом растереть меднокожую госпожу толстым и жестким покрывалом. Едва Эрис успела набросить покрывало на Таис, как появился посланный Лисипа. Великий воятель звал Таис почему-то вместе с Эрис посетить его дом завтра в утренние часы. Тайс протянула письмо черной жрице со словами «Приглашаю ты тебя!» «Кто-то хочет делать с тебя статую!» «Давно пора!» Я удивлялась воятелям, хоть раз увидевшим тебя, хотя сам Лисип и его ученики любят изображать мужей, военные сцены, лошадей и мало интересуются красотою жен. Эрис отвела руку Афиненке с письмом. «Ты забыла! Я не умею читать на твоем языке, госпожа!» И разве почтенный Лисип тоже забыл, что я обязана идти с тобой? Ты всегда сопровождаешь меня, верно? Если Лисип упоминает тебя в приглашении, значит, до тебя есть какое-то дело. Какое? У скульптора прежде всего вояние. Превыше всего в жизни мы, эллины, считаем совершенство человека, гармонию его развития, физического и духовного, калаготию, как мы говорим а в искусстве изображения человека. Оттого неисчислимо количество статуй и картин в наших городах и храмах. Каждый год прибавляются новые. Ты хотела бы, чтобы с тебя сделали статую богини или нимфы? Нет. Вернее, мне безразлично. Но если ты прикажешь, конечно, прикажу. Имей это в уме, если будет предложено, и не три меня с такой силой, я ведь не статуя. Ты лучше всех изваяний в мире, госпожа. Много ли ты видела их? И где? Много. Мне пришлось путешествовать девочкой в свите главной жрицы. Я ничего не знаю об этом. Черная жрица позволила улыбке на мгновение осветить свое лицо. Александр велел построить для Лисипа огромную мастерскую при дворце персидского вельможи, подаренном скульптору для жилья.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 С таким же успехом они могли привлечь внимание любой из статуй, в изобилии украшавших мастерскую, дом и сад Лисипа. «Пойдем, Афиненко, я покажу тебе старого друга и твоего соотечественника, скульптора Клеофрада. Он презирает войну, не делает статуи царей и полководцев, только лишь жен, а потому не столь знаменит, как того заслуживает. К тому же он знает тебя».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 Я вижу не девчонку, а женщину. В расцвете сил и красоты. Тебе должно быть сейчас лет двадцать шесть. Воятель бесцеремонно оглядел Таис. Ты рожала? Да. Почему-то послушно ответила Таис. Один раз. Маловато, надо бы два. У женщины такой, как у тебя, сила и здоровье — это только улучшит тело. Гнезиотес апамфойн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 Он вперил в Таис повелительный взгляд. Помолчав, Таис кивнула. «Ты выбираешь опять то, что не принесет тебе богатства», задумчиво сказал Лисип. «Таис слишком обольстительна для образа богини, слишком мала и гибка для коры, не грозна для воительницы. Она женщина, а не канон, образ, веками установившийся в эллинском искусстве». Мне думается, ты прав и не прав, великий мастер. Когда ты создавал своего апоксиомена, образ атлета, ты смело отошел от поликлетого канона и прежде всего от Дорифора. Я понимаю, почему. Дорифор – канон могучего спартанца, воина, который создавался у Лакедемонин за тысячелетия выбора родителей, убиения слабых и труднейшего воспитания силы и выносливости. Огромная грудная клетка, брюшные мышцы, в особенности косые и боковые, неимоверной толщины. Такой человек может бежать в тяжелой броне много стадий, вести бой с массивным щитом и копьем дольше любого воина любого народа, останется невредим под колесами тяжелой повозки. До появления сильных луков и камнеметов спартанцы били всех врагов без исключения. «Ты очень верно понял меня, клеофрат хоть ты и воятель жен. Мой апоксиомен легче и подвижнее». Однако ныне снова все переменилось. Воины пересели на коней, а пехота бьется не один на один, как прежде, а сотнями бойцов, скованными в единую машину дисциплиной и умением сражаться совместно. Отошли времена и Дерифора, и апоксиомена. «Не совсем, Оли Сип», — сказала Тайс. Вспомни гипоспистов Александра, завоевавших звание серебряных щитов. Им понадобились и тяжелое вооружение, и стремительный бег, и сила удара. «Правильно, Афиненко, но это особая часть войска, вроде боевых слонов, а не главная масса воинов». «Боевых слонов? Какое сравнение?» засмеялась Таис, умолкла и добавила. «Все же я знала одного спартанца. Он мог служить моделью для Дорифора». «Конечно, такие мужи еще есть», — согласился Лисип. «Они стали редкостью именно потому, что более не нужны. Слишком много надо для создания их, слишком это долго. Войско теперь требуют все больше людей и поскорее». «Мы говорим о мужчинах», — пророкотал Клеофрат. «Разве для того мы позвали Таис?» «Да», — спохватился Лисип. «Таис, помоги нам». «Мы начали спор о новой статуе и с нашими гостями»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 «Кто такой адисандр и что за статуя?» «Новый скульптор появился, великий мастер. Его статуя Афродиты для храма на Мелосе», — пояснил Лисип. «Прославилась среди воятелей, хотя, мне кажется, она больше похожа на Геру». «Моделью служила явно не эленка а скорее Сирийка. У этих женщин прекрасные груди и плечи, но отсутствует талия, зад плоский и вислый»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 а только неприятие выбора модели. Разве у его богини эллинское лицо? Он придал ей канонический профиль, но кости головы покажутся хрупкими и узкими, как и следует для сирианки или иной женщины из народов Восточного берега. Разве никто не заметил, как сближены ее глаза и узки челюсти? «Что же в этом плохого?» усмехнулся Стэмлесс. «Плохо даже для твоих лошадей», – парировал клеофрат «Вспомни широкий лоб Букифала. А для нас, эллинов, древних критян и египтян, самый излюбленный образ – это Европа. Переводи как хочешь это древнее имя. Эвриопис – широкоглазая или Эвропис – широколиция, а вернее и то, и другое. До сих пор кости Европы носят на праздники Элотии на Крите в огромном миртовом венке».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 Модель для нескольких копий в короне и с глазами из хризолита. К удивлению присутствующих, индийцы стали кланяться, складывая руки и восклицая что-то одобрительное. «Тебе-то хорошо, Эвриопис!» — улыбнулся Лисип Таис, посмотрел на Эрис и добавил. «Мы звали тебя послужить моделью для спора. Придется тебе и Эрис постоять обнаженными. Мы хотим увидеть в тебе сочетание древней критской и нашей эллинской крови. А в Эрис тоже слились древняя нубийская и другая, ливийская, что ли. Он показал на тяжелый широкий табурет для модели. Таис послушно сбросила одеяние на руки, не терявшей спокойствия Эрис. Общий вздох восхищения пронесся по мастерской. Здесь все преклонялись перед женской красотой, ценя ее как величайшую драгоценность природы. «Морфи телитарис гоэтис! О, чарующие, обворожительные женские формы!» — воскликнул один из молодых поэтов, хиосец. Клеофрат замер, приложив ладонь щитком к левому виску и не сводил глаз с медно-загорелой фигуры, стоявшей непринужденно, как будто наедине с зеркалом, а не на подставке перед собравшимися. Спокойная уверенность в собственном совершенстве и в том, что она не может вызвать среди художников ничего, кроме благоговения, окружила молодую женщину ощутимым покровительством бессмертных. «Нашел ли то, что искал?» — спросил Лисип. «Да!» — почти крикнул Клеофрат. Индийцы вздрогнули с удивлением, взирая на загоревшегося вдохновением Эллена. «Вот древнейший облик жены!» — с торжеством сказал Лисип. «Крепкая, невысокая, широкобедрая, круглолицая, широкоглазая. Разве она не прекрасна?» «Кто из вас может возразить?» — обратился он к ученикам. лептинес воятель из Эфеса, сказал, что именно этот облик два века назад воссоздавали художники Ионии, хотя бы экзикес или Псекс. «Они будто копировали ее лицо и тело», — воятель показал на Натайс. «Я не могу пояснить тебе причину», — сказал Лисип. «Всего два канона скульптур модны с прошлого века. Один, в подражании непревзойденным корам Акрополя, воспроизводит высокую жену с могучей грудной клеткой, с широко расставленными грудями, широкими плечами и брюшными мышцами, подобную атлетам мужам. Они малоподвижны и не нуждаются в сильном развитии задних мышц, поэтому более плоски позади». Другой канон, введенный поликлетом, креселаем, может быть, даже фрадионом, это широкоплечья, узкобедрая, малогрудая жена, без более похожая на мальчика, также с неразвитыми позади мышцами. Таковы бегуни, амазонки, атлетки этих художников. Ты, эфесец, знаешь статуи, что создали для святилища Артемис в твоем городе, названные мною воятели сто или больше лет назад? «Они испортили облик Артемис и Амазонок!» – воскликнул Лептинос. Влюбленные в юношей Эфебов, они старались в жене найти тот же образ мальчика. А зачем истинному мужу мальчик вместо жены? Простая и суровая жизнь моих предков, бежавших от дарийских завоевателей на берега Малой Азии, создала крепких, сильных, гибких жен небольшого роста. От них и корейских, и фригийских жен, что ушли дальше к северу и добрались до понта на реке Термодонт, возник город Амазонок. Они служили Артемис с девизом «Никакого подчинения никакому мужу». «Как интересно ты говоришь, воятель», — воскликнула Таис. «Так я жена для нелегкой жизни?» «Из чистого древнего рода, тех, кто жил, трудно», — отвечал Лептинос. «Эфесец, ты увлек нас в сторону», — вмешался Лисип хотя и говоришь интересно. Эрис, становись сюда». Он показал на второй табурет рядом с Тайс. Черная жрица вопросительно посмотрела на хозяйку. «Становись, Эрис, и не смущайся. Это не обычные люди, это художники. И мы здесь не просто жены, а воплощение богинь, нимф, муз всего, что возвышает мужа поэта, устремляя его мечты в просторы мира, моря и неба». Не сопротивляйся, если они будут ощупывать тебя. Им надо знать, какие мышцы скрыты под кожей, чтобы изобразить тело правильно. Я понимаю, госпожа. Почему здесь только мужи, а нет жен-воятельниц? Ты задала глубокий вопрос, я спрошу Лисипа. Самой, мне думается, что между нами нет такой любви и стремления к облику жены, как у мужей. А до понимания красоты вне личных отношений мы еще не доросли. Может быть, из последовательниц Сапфоли Боской есть и воятели жены? Эрис стала рядом, темная, как египетская бронза. Без того уверенного, кокетливого превосходства, какое переполняло Таис. Но с еще большим спокойствием, равнодушной к земным хлопотам богини. Лишь юная живость которой избавляет от впечатления суровой, даже печальной судьбы. «Бомбакс!» – издал возглас изумления Лептинес. «Они похожи!» «Я так и полагал», — сказал Лисип. «Одинаковое назначение их тел и равная степень гармонии ведут к неизбежному сходству. Но разберем эти черты по отдельности, чтобы понять Агисандра и его предшественников, повернувших моду эллинской скульптуры к чуждым образом и моделям. Ты, Клеофрат, ты, Лептинос, хотя и молодой», но, видимо, смыслящий в истинном языке форм тела, будете поправлять или дополнять меня, не слишком большого знатока женской красоты. Не следует повторять распространенные ошибки художников Эллады, от которой были свободны воятели и живописцы Египта и Крита. Особенно это важно, когда вы стараетесь создать собирательный образ, назначенный донести красоту до всего народа, а не только сделанный для одного заказчика, и рождающийся служить лишь двум – ему и самому художнику. Часто боги, одаряя художника даром видения и повторения, вкладывают ему нежную чувствительную душу, отнимая за это часть мужества». Лисип заметил, как вспыхнули щеки и сошлись брови у его слушателей. «Я не хочу обвинять художников в малой мужественности в сравнении со средним обычным человеком». Я говорю о Геракловом мужестве в гневной душе, наполняющем героев и людей выдающихся. По сравнению с ними вы нежны. И что же в этом плохого?» – нестерпел Лептинос, перебив учителя. Ничего, но спрос с большого художника, как с героя, не меньше, если он задался созданием великого произведения искусства. А малое мужество ведет нас к ошибке в выборе модели и образа жены, Мы говорим о женах, и здесь это важнее всего. Как часто художник выбирает модель и создает изваяние девы или богини с крупными чертами лица, мужеподобную, широкоплечию и высокую. Герой никогда не выберет такую, не выберет ее и сильный, мужественный человек, водитель людей. Герою нужна жена, полная женственной силы, способная быть ему подругой и могучее потомство вырастить. Такие избранницы были ведомы художником ранних времен, ибо сами они были одновременно и воинами, и земледельцами, и охотниками. Смотрите и слушайте. Рост обеих, как и полагается Харитам, невысок и почти одинаков. У Таисон Лиси прищурил безошибочный глаз. Три локтя – три полесты, у Эрис – на пол полесты выше. Это меньше современного нашего канона – персидских и финикийских жен в жизни. Вторая важная особенность – сочетание узкой талии с крутизной бедер, образующих непрерывные, без малейших западинок линии амфоры, издревле воспетые нашими поэтами и когда-то столь ценившиеся воятелями. Теперь с поликлета до новомодного Агессандра у жен брюшные мышцы такие же, как у мужей, а бедра про них забыли – глубокая ошибка. Вот смотрите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 а бурный восторг учеников, слушавших, затаив дыхание, выразил общее согласие. Клеофрад перешел со своего места и встал между Таис и Эрис. «Никто не мог сказать более ясно и мудро, чем ты. Я добавлю только одно, может быть, потому что агессандровская Афродита запомнилась как пример мне антагонистичный. Взгляните, перед вами две прекрасные жены очень разных народов». Великий Лисип сразу показал нам, насколько они похожи, созданы богами по одному канону. Но он забыл об очень важной черте красоты. У обеих груди расположены высоко, широкочашные и более округлые, чем у модели Агессандра. У его Афродиты, несмотря на зрелость тела, груди приострены, как в юности, и в то же время их метрические средоточия по меньшей мере на целый дактиль опущены ниже, чем у Таис и Эрис. Это не ошибка мастера, а лишь слепое исследование модели. У сириек нередки такие пропорции. «Ты прав, Клеофрет. Я хуже тебя запомнил творение десандра и я согласен с тобою», — ответил Лисип. И великий скульптор Эллады, оставшийся безвестным мастер немногих изваяний женщин, если бы смогли прозревать будущее, огорчились бы куда сильнее, узнав, что тысячелетия спустя Неправильная трактовка Агисандром женского тела будет принята художниками грядущего за истинный канон эллинской красоты. «Ты тоже хочешь добавить что-то, Лептинос?» спросил Лисип. Эфесский воятель простер руку, призывая к тишине. «Ты также ничего не сказал о задней стороне тела?» «Там нет особенностей в сравнении с Агисандром, то есть со статуей, пробудившей спор между нами», нахмурился Лисип. «Нет, великий мастер, есть?» И ты сам сказал об опущенных и плоских ягодицах сирийской модели Агессандра. Как видишь, наша модель – свайропидион, круглозадая. Он провел ладонью по воздуху, повторяя очертания Тайс и не смея коснуться ее тела. Да, конечно, причина та же – развитие танцевальных мышц, выгибающих тело назад и вперед. Их наибольшая выпуклость перемещена выше и сильнее выступает, образуя резкую округлость. Милосская статуя плоская в верхней части. Модели Плеклета и Креселая вообще плоскоспинные. Глядя на эти модели, ясно видишь, что танцуя не только Балариту, но даже Эвмилею, они не достигнут первенства. А наши гости способны на любой самый трудный танец. неправда ли, Таис? «Зачем спрашивать у четвертой Хариты?» — воскликнул Лептинес. «Может ли она?» — он указал на Эрис. «Покажи им, Эрис, прошу тебя, что-нибудь из танцев Великой Матери», сказала Тайс. «Это нужно для них». «Зачем?» «Для понимания женской силы и красоты, для создания изображений богинь, захватывающих воображение тех, кому не пришлось в жизни встретить тебе подобных». «Хорошо, госпожа». Эрис вынула из волос кинжал и благоговейно подала его Тайс. Лептинос попытался было посмотреть оружие, Но Эрис так сверкнула на него глазами, что он отдернул руку. Зато Лисипу она позволила взять кинжал. Великий художник замер при виде древней драгоценности. Узкий клинок из твердейшей черной бронзы, отделанный параллельными золотыми бороздками, увенчивал рукоятку из электрона в форме тау очень тонкой работы. Верхняя горизонтальная перекладина, слегка выгнутая, с головами грифов на обоих концах, была отлита заодно с утолщенной посередине цилиндрической ручкой пересеченной поперек кольцеобразными бороздками между борозками с внешней стороны ручку украшали три круглых черных агата у клинка рукоятка разветвлялась надвое охватывая утолщенное основание двумя когтистыми лапами грифов оружие создавали мастера умершие немало веков тому назад оно стоило больших денег однако все черные жрицы были вооружены точно такими кинжалами. Тайс взяла нож у Лисипа, и Эрис облегченно вздохнула. Повернув голову к Тайс, она попросила напеть утренний гимн Матери Богов. «Начни медленно, госпожа, и ускоряй ритм через каждую полустрофу». «Ранней весной я иду по белым цветам Асфаделей», — начала Тайс. «Выше встает солнце, ускользает тень ночи». Эрис подняла руки над головой сложив их особенным способом, ладонями вверх, и медленно стала выгибаться назад, устремив глаза на свою грудь. Когда темные кончики ее широких, как степные холмы грудей, встали вертикально, будто указывая в зенит неба, Эрис повернула лицо направо и, отбивая ритм правой ногой, начала поворачиваться справа налево, поднимая и вытягивая для равновесия правую ногу между полузакрытыми веками ее глаз просвечивали полоски ярких голубых белков а рот сложился в недобрую белозубую усмешку Таис ускорила ритм напева не меняя позы Эрис вращалась то в одну то в другую сторону неуловимо перебрасывая ступни босых ног лиси радостно показывал на нее кто еще мог бы сделать такое Таис хлопнула в ладоши останавливая эррис и та распрямившись рывком замерла Фрагмент танца произвел сильнейшее впечатление на индийских художников. Старший из них склонился вперед, простирая руки. Эрис остановилась. Он сорвал драгоценный камень, сверкавший над его лбом в головной повязке, и протянул Эрис, проговорив что-то на своем непонятном языке. Эрис посмотрела на хозяйку таны на переводчика «Наш прославленный мастер подносит свою единственную драгоценность» в знак предельного восхищения совершенством души, тела и танца. Всех трех главных составляющих Читрини, — сказал переводчик. Видишь, Эрис, придется взять дар. От такого знака уважения не отказываются. Чужеземец разглядел в тебе совершенство души. Как сказал индиец, Читрини? Что это такое? — громко спросила она. Попросим почтенного гостя разъяснить, — поддержал Лисип. Пожилой индиец попросил доску с нанесенным на нее слоем алебастра. Такие употреблялись художниками для больших эскизов. Переводчик выступил вперед, поклонился, воздел руки и сложил их перед олбом в знак готовности служить гостю и хозяину. «Поклонение женщине и ее красоте у нас, мне кажется, сильнее», — начал индиец. «И сила прекрасного в нашей стране больше, чем у вас». Мы считаем, что любовное соединение мужчины и женщины в должной обстановке увеличивает духовность обоих и улучшает психею, душу зачинаемого потомства. Сами великие и величайшие боги не только покорны чарам небесных красавиц, а псар, в вашем понимании, но и пользовались ими как могущественным оружием. Главная гетера небес урваши назначена соблазнять мудрецов, когда они достигают слишком высокого совершенства в могуществе с богами. У нас физическая любовь возвышена не только до служения красоте и тайнам природы, как в Элладе, но и до служения богам, как это было у предков индийского народа на Крите, в Азии и Финикии. В сонме богов и богинь многочисленны солнечные красавицы небес, сурасундари или абсары, помощницы урваши. Одно из главных делах – вдохновлять художников на создание прекрасного для понимания и утешения всем людям. Солнечные девушки несут нам, художникам, собственный образ и потому называются читриньи от слова «читра» – картина, изваяние, словесное поэтическое описание. Наделяя волшебной силой искусства способностью творить чудо красоты, читриньи подчиняют нас всеобщему закону кто не выполнит своей задачи, теряет силу и слепнет на невидимое, становясь простым рукоделом. — Как это похоже на орфическое учение о музах? — шепнул Лисип Таис. — Недаром по преданию орфей принес свои знания из Индии. — Или Крита? — чуть слышно ответила Афиненко. — Один из главных секретов мастерства художников, — продолжал индийец, — нещерпаемое многообразие красок и форм мира. Душа любого человека всегда найдет отклик на свой зов, если позовет, а тайно разожжет интерес. Но есть главные формы, как и главные боги. Выражение их самое трудное и требует от мастера возвышенного подвига. Зато созданное переживет горы и реки на лике земли, уподобившись вечной жизни высшего мира. Вот почему весь сон Мчитрини отличается общими, свойственными им всем чертами. Женский облик этот описан поэтом за полторы тысячи лет до нас». Индиец простер руки, заговорил нараспев на каком-то другом языке, очевидно цитируя. Переводчик беспомощно оглянулся. Тогда другой индиец стал переводить ему на обычный, доступный для его понимания язык. «Эта женщина, радостная танцовщица, смелая, возлюбленная Гибкая и сильная чатрини, невысокого роста, с очень тонкой талией и круто выгнутыми бедрами, сильной стройной шеей, с маленькими руками и ногами. Ее плечи прямые, уже чем бедра. Ее груди очень крепкие, и высокие, сближены между собой, потому что широки в основании. Лицо ее кругло, нос прямой и маленький, глаза большие, брови узкие, волосы чернее индийской ночи. «Ее естественный запах — меда, уши маленькие и высоко посаженные», — индийц перевел дух. «А теперь взгляните на них», — вдруг сказал он, простирая руку к Таис и Эрис. «Вдохновленный богами поэт, столь давно умерший, описал и ту, и другую. Разве нужно другое доказательство бессмертия красоты четрини элены разразились шумными возгласами одобрения и восторга. Лисип, который несколько времени назад велел принести ларец из другой комнаты, подошел к оратору, бережно неся статуэтку из слоновой кости и золота в один подвес высотой. «Дар тебе, индиец, в подтверждение сказанного тобой!» Лисип поднял изваяние на ладони. Статуэтку полуобнаженной женщины время повредило немного, попортив лицо, головной убор и правую руку. Левой женщина придерживала широкую до пят юбку с двумя набегающими сверху волнами, глубокими клинями, опущенными вниз по средней линии, подобно букве «мю», с удлиненной и острой серединой. Свободный широкий пояс отвисал косо, открывая почти весь живот, осиную талию и верхнюю часть крутого изгиба бедер. Большие, полушариями выдающиеся, высоко и тесно посаженные груди казались чрезмерно развитыми для узкого торса и нешироких плеч. Лицо, поврежденное временем, сохранило круглое очертание и упорный взгляд длинных, широко расставленных глаз. «Читрини?» — спросил, улыбаясь Лисип. «Читрини?» — закивал индийц. «Откуда?» — «С острова Крит. Знатоки считают ей тысяча пятьсот лет. Значит, она ровесница твоего поэта. возьми «Мне?» – индийц отступил в благоговейном ужасе. «Тебе! Отвези в свою страну, где верования каноны искусства и отношение к женам так перекликаются с великим, погибшим искусством Крита!» Индийц что-то сказал сотоварищам, и те заговорили громко и возбужденно, взмахивая руками, будто Афинини на огоре. «Сегодня для нас в твоем доме поистине празднество, умудрый учитель!» снова заговорил старший индийц. «Мы давно слышали о твоей славе самого неподкупного и самого великого художника Эллады, пришедшего в Азию вместе с Александром, и убедились в том, что куда больше славы в глубине и щедрости твоих знаний. Увидели в твоем доме сразу двух сурасундари, читрини. Но этот твой дар совершенно особенный. Возможно, при всей твоей мудрости ты не знаешь о предании, что на Западе существовала страна, погубленная страшными землетрясениями, подводными извержениями вулкана? «Знаю, знает и она», — ответил Лисип, указывая на Таис. «И те из моих учеников, что читали Критий и Тимей Платона. На Западе лежала богатая и могущественная морская держава со столицей Городом Вод, погибшая от гнева Посейдона и Геи».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 Индийцы, как один, согнулись в низком поклоне перед несколько ошеломленным великим воятелем. Затем старший индийц приблизился к Таис и Эрис, ослепительно красивым в солнечно-желтой и темно-голубой эксамидах. Взяв руку каждой поочередно, он приложил их к колбу и сказал непонятные, похожие ни то на молитву ни то на заклинание слова, оставшиеся без перевода.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 Увидев ее, я воспылал необоримым желанием. «Не говоря о том, что в этом доме ничего не продается, — спокойно сказала Тайс, — о том, что Эрис не рабыня, — это жена тебе не под силу, она не для обычного смертного». «А я и есть необычный смертный, — важно сказал Лидийц, — и понимаю толк в любви. И если она не рабыня твоя, то кто же?» «Богиня».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 Эрис взялась пробежать до рынка. Быстрее ее мог съездить лишь в Верховой, но не в рыночной тесноте. Таис согласилась. Эрис отсутствовала гораздо дольше. Обеспокоенная Афиненка послала быстронугую девчонку, подчерицу Ройкоса, узнать, не случилось ли чего. Девчонка примчалась, едва дыша, бледная, потеряв поясок, и сообщила, что Эрис связана, окружена толпой мужчин, и ее собираются убить. Таис предчувствовала недобрую тень над Эрис, и вот несчастье пришло. Ройкос уже вывел Баанергоса и салмах вооружился щитом и копьем. Таис вспрыгнула на салмах Сломя голову, понеслись они по узкой крутой улице. Эрис всегда ходила этим путем, Таис не ошиблась. В широком полупортике углублений высокой стены она увидела небольшую толпу, обступившую пятерых здоровенных рабов, схвативших Эрис. Руки ее были нещадно закручены назад, шею под горлом оттягивала толстая веревка, один из рабов старался поймать ее ноги. На солнце в уличной пыли перед Эрис валялся знакомый уже Тайес Лидийц с распортым животом. В мгновение Тайес сообразила, как действовать. «Эх!» – дико взвизгнула она на духом салмах. Кобыла, точно взбесившись, ринулась на людей, брыкаясь и кусаясь.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 И действительно выжил. Три недели спустя он появился у Лисипа с жалобой на Таис, показывая отвратительный рубец, косо и криво рассекавший его изнеженное тело. Таис сочла необходимым рассказать всё начальнику города. Лидийца выслали с запрещением появляться в Икботане, Сузи и Вавилоне. На следующий день после нападения Таис призвала к себе Эрис и встретила рабыню стоя, необычайно серьезная и строгая. В удобных креслах вавилонской работы восседали с видом судьи Лисип и Клеофрат. По трепету ноздрей Тайз заметила скрытое беспокойство черной жрицы. «Я свидетельствую перед двумя уважаемыми и всем известными гражданами старше тридцати лет», произнесла Афининка установленную формулу, «что эта жена по имени Эрис не является моей рабыней, а свободна, никому ничем не обязана и в своих действиях сама себе госпожа»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 Тоже бывшая жрица, как и ты, только другой богини. А теперь ты знаешь, рожденная змеей, моя лучшая подруга, заменившая мне прекрасную Эгисихору. Кого же заменю я? Тебе не нужно никого заменять, ты сама по себе. Я буду жить здесь с тобой сколько захочешь. Ты стала мне близким и дорогим человеком. Афиненка крепко обняла ее за шею и поцеловала, почувствовав, что тело черной жрицы дрожит. Две крупные слезинки скатились по темным ее щекам, плечи обмякли, и вздох вырвался следом за исчезающей, как проблеск зарницы улыбкой. «А я подумала, что пришел мой смертный час», просто без всякой позы сказала Эрис. «Каким образом?» «Я убила бы себя, чтобы ждать на берегу реки». «А я догадался о твоей ошибке», — сказал Клеофрад, «и следил, чтобы помешать тебе».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 ответила Эрис, все же укрываясь за хозяйку. Таис причесала Эрис и надела ей великолепную золотую стефане Вместо простых сандалий, хотя бы и с боевыми когтями, Афиненко велела надеть нарядные, из посеребренной кожи, главный ремешок которых привязывался двумя бантами и серебряными пряжками к трем полоскам кожи, охватывающим пятку, и широкому браслету с колокольчиками на щиколотке. эффект получился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 это непременная обязанность богинь и муз ответила вместо эрис тайс